Семнадцать. По тихому лесу, по белому мху. Вешек не было, хотя Наташа рассказывала о тройственном знаке, о топоре, ноже и о прутьях, воткнутых в мшистые островки. А может, их некогда было искать, потому что трехлетний Сенька с радостным гуканем скакал с кочки на кочку, швырялся грязью в любопытных лягушек, гнался за бабочкой, ловил стрекоз. Друзья еле поспевали за сеней, примечали путь, шли по пятам, ставили свои меты на случай, если придется шагать, начиная квест с точки старта. Наконец оказались на берегу, полежали, погрелись на солнышке, радуясь твердой почве. Венька с тоской смотрел кроссовки, ставшие черными от торфяной жижи, как мог очистил листом лопуха, Майкл не стал заморачиваться, его ботинки и не то видали. Что до Влада он был чист с головы до пят, все такой же ухоженный и аккуратный, а может, просто создал иллюзию. Сеня потянул Майкла за руку, мол, пойдем, наверху поиграем. Венька заметил, засуетился, закинул на плечи рюкзак. Они выломали палки в прибрежной поросли и полезли, где цепляясь за корни, где помогая друг другу, подставляя плечо, хватая рукой, передавая мальца по цепочке. Сеня был в полном восторге. Поляну нашли без проблем. Как-то трудно ее не заметить. Все деревья будто ошпарены, еще исходили влага и паром. Траву понизу опалила, в лужах плавали сваренные муравьи, которых Сенька вылавливал пальцами и отправлял в ненасытный рот. По центру полянки стоял котелок и валялась пара обгоревших свечей. «Здесь билась моревно», — озвучил Влад. «Подумаешь, Кэп очевидность», — огрызнулся потерянный Майкл. Ромашка рискнула использовать силу, обрушила на гниль стихию воды, добавила в формулу огня для эффекта. «Умничка — Умничка! — ласково прошептал Венедикт. — Не сдалась без боя царевна моя, не коксись Михей. Ее гниль не тронет, потому и рискнула сунуться в лес. — Сеня, брось, брось, я сказал! Семён обиженно швырнул конфету в ярком блестящем фантике. — Разве можно все в рот тащить? — Он голоден, — догадался Майкл. Он всегда голоден, эко-невидаль. Вот сушка, герой, это хорошее, братцам твоим припасенное, жуй. Друзья подыскали местечко повыше, пристроились и стали ждать, пока Сеня расправится с сушкой. Малец обмуслявил вкусный кругляш, выловил на коре жука, с интересом захрумкал добычей. Жук попался горький, неправильный. Семён сплюнул его вместе с сушкой, захныкал, потом расслабился и засопел. Венька накрыл его курточкой. Притомился мелкий. — Привал, пацаны. Может, след поищем, пока он дрыхнет? — Можно и поискать, — охотно поднялся на ноги Влад. — Здесь натоптано так, чтоб полдня распутывать. Майкл с нескрываемым любопытством оглядывался по сторонам. Он впервые попал в тихий лес и пытался понять, что с ним не так. — Мы сейчас на самой окраине, — пояснил внимательный Веник. Сюда можно наведаться, если бегом. Так и ромашка хотела. Не геройствовать против леса, а проскочить по-тихому. Прошла над рекой, отыскала пропажу и, знай, прыгай с обрыва в воду. Не успела. Ждали ее. А может, чем отвлекли? А мы почему сидим, отдыхаем? Потому что с нами Семён, Если он спит, опасности нет. И в ближайшем будущем не предвидится. Он индикатор и проводник. Редкий дар мальца. Один на тысячу. Ну... «Как тебе объяснить?» «Он клубок», — откликнулся Влад от кострища. «Тут, кстати, пластик недавно жгли. На мобильник, похоже. Машка обряд провести успела». «О, клубочек, точнее, не скажешь. Ну, сказки читал, смотрел. Там ЕГА дает дурачку клубочек, и тот катится, путь указывает. Хоть в Кащеево царство, хоть к Змею Горынычу, а нас это ведет к ромашке». — Отсюда тропа на север. Если ее вели под конвоем, но кто-то брел сзади и путал след, боюсь, не к добру нас выведет. Протащит по елкам, закрутит, вывернет. Лучше подождать малыша. — Там простецы и богатырей убивают! — кричала с трибуны Алёнка, А мы стерпим, не поможем товарищам! Волонтеры, айда к мосту! Старшина был против, но его не слушали. Когда призывает к действию мышь, трудно усидеть в стороне. Алена была из тех, кто толкает народ на революцию, кто строит из ничего магистраль, кто приходит и тащит наружу репку, не поддавшуюся остальным героям. А то, что в результате ее пробега разбиваются золотые яйца и ломаются крепкие судьбы, было побочным эффектом, на который не обращали внимания. Волонтеры поднимались с насиженных кресел, медленно выходили из зала, и не было рядом богатырей, способных удержать на месте собрания. «Война!» — ужасался в сердцах старшина. «Мы ж дурацкой, что творишь? Из-за кого все? Из-за чего? Жили, дружили на тебе! И пусть не дружили, терпели друг друга, но что бы с ружьями на могуту, всегда помогавшие людям? За что?» Он пошел вслед за всеми к мосту, надеясь остановить сражение. Вожак с утраченным авторитетом, лишенный доверия и регалий. Он хотел вычислить зачинщиков бунта и примерно наказать виноватых. У Тишинки было воистину жутко. Старшина вдруг вспомнил, что ему шестнадцать. Пусть он и старший сын, и все зовут его Сергей Данилович, но все-таки просто пацан и не хочет участвовать в бойне. Война и разум несовместимы. Все, кто истинно разумен, ищут мира, верят в магию переговоров, но разговаривать по колено в крови казалось немыслимым и малоприятным. Магутара раскидывала простецов, а те лезли с ножами на кулаки, теснили Илайшу к самой реке и под мост уже заложили взрывчатку. «Я сам приказал», — вспомнил Серега. «Как хорошо назвал его Майкл, а? Серега?» без всяких навязанных титулов, без горы бесконечных обязанностей и ответственности, о которой старшина не просил. Он всегда уважал волю народа, он вел за собой коллектив, но сейчас его волонтерская армия обернулась потоком неуправляемой силы, сырой, необузданной, исходно враждебной устоявшемуся людскому мирку. Старшина сделал шаг и споткнулся Афана. Домовенок лежал, свернувшись клубком, и постановал, отрезив баку. Попал кому-то под горячую руку, наверняка отвлекал простецов, как умел. Бедолага. Старшина тащил его в сторону, прочь от моста, к затишью, к дороге. — Терпи, Митрофан, боевое ранение! — шептал, обретая уверенность от того, что снова кому-то нужен. — Я как лучше хотел! — бормотал домовенок. — Понимаю, — кивнул старшина. — Не болтай без нужды, скоро помощь придет. В мыслях Митрофана был полный сумбур. Чьи-то ноги, руки, почему-то шнурки, разбитые в суматохе очки. Даже маленький Фан набрался смелости и принял участие в битве. Без приказа пришел на помощь вставшему на мосту Илайше. А он, старшина, испугался крови. Было что-то еще про Веньку, про то, как круто дружить с Соловьем. И мелькал на задворках сознания Фана тихий лес, и младший братишка все правильно по геройски в минуты муки и боли от ран вспоминать друзей и родню холодно захныкал фан кончается испугался Серега но становилось и вправду холодно до мурашек до озноба до стука зубов до воспаления легких и не покрыл траву потом и запустившийся тучи пошел снег окружая весенний день выбеливая майское разноцветие. «Откуда? Почему? Кто посмел?» Старшина заоглядывался в испуге, прижимая к себе домовенка. В отдалении стоял старый джип, брошенный Никитой Добровым. Сам Добрыня уже мчался к реке на выручку подопечным. А на взгорке стояла женщина, изящная, в модном плаще, с прической, хоть на обложку журнала, тыкала в небо жезлом указкой, и рассказывала приятным голосом. «В затишье в канун зеленых русалей наблюдается резкое похолодание, заморозки, снегопад, гололед. Пожалуйста, одевайтесь теплее, по возможности не выходите из дома и не садитесь за руль, пользуйтесь общественным транспортом». «Зиночка!» — огорчился Сергей и, подняв фана на руки, понес к машине. «Яблони вымерзнут, Зиночка, в самом цвету деревья!» Бывший диктор центрального телевидения, обворожительная ведущая прогноза погоды Зинаида Андреевна Смолякова отыскала достойный метод, чтобы охладить всеобщую бойню. Пургаби сновалась, швырялась комьями, превращала людей в снеговиков, забрасывала раненых, хоронила до срока, укутывая в белое одеяло. А на пассажирском сидении, пристегнутый ремнем безопасности, в джипе устроился сам Гордей. Включил обогрев на полную мощность и оглядывал поле боя, словно снимал военную хронику. Или готовит отчет для СМЕРШа. Гордей наслаждался зрелищем, уводившим в далекое прошлое. Сенька вдруг подскочил, заныл по полсторону, потом побежал. — Куда его? — изумился Венька. — Там северо-запад. К тому же елки от елок точно добра не жди. Но малыш рвался, скулил щенком, и друзья поспешили вслед за клубочком, не споря и не пытаясь поймать. Метель обрушилась неожиданно, вымораживая все кругом, залепляя очки и глаза, обращая ветви в ледяные пики, режущие в кровь покрасневшую кожу. Миг! И они потерялись в непроглядной белесой мути, закричали, боясь заплутать и навеки пропасть в белизне, напороться на острый сук, споткнуться, упасть и уже не встать, промерзая вместе с весенней землей. Они шли в поход налегке, по-летнему, без толстовок, в рубашках на выпуск. Джинсы, промокшие в грязном болоте, разом застыли и стали твердыми, не желали сгибаться в коленях, ноги в мокрых кроссовках облепило комьями снега, дыхание сбилось, сердце сбоило. Майкл никогда не думал, что замерзать так больно. Он читал, что при охлаждении засыпаешь и видишь цветные сны. То, что кожу отрывает от мяса и хочется выть от внезапной слабости, и что нечувствительность в обороженных пальцах кидает тебя в костер и сжигает заживо, не согревая, этого Майкл не знал. Лишь хладнокровный Влад не потерялся среди зимы, проглотивший солнце и майский лес. Вьюга залепила его окуляры, но мороз почти не беспокоил. Влад сумел вытащить веньку, упавшего в посидевшем ельнике и уже засыпанного снегом. Веник пытался свистеть, но синие губы не слушались, язык едва ворочался в разбитом рту. Влад ухватил за руку Майкла, вслепую пробиравшегося среди стволов. — Зиночку рассердили! — крикнул Влад в самое ухо. По сравнению с заледеневшим Майклом, Влад в кои веке казался горячим. — Что ж там случилось, а, парни? — Сенечка! — громко позвал он мальца. — Где ты, хороший мой? Отзовись! Ты нам крикни, а мы придем, потяни за ниточку! Сеня! Слабый крик донесся со всех сторон, подхваченный жесткосердной вьюгой. Закружил, запутал, зазвенел по веткам, но музыкант уловил мелодию. Нащупал пальцами нотный след, Влад взвалил на плечи задубевшего веньку, взял под локоть Майкла и повел вслепую, мимо елок, на огромное снежное поле. Ветер неожиданно стих, запутавшись в еловых ветках, а может, поляна была непростая, защищала от колдовства. Что-то громко хрустело у них под ногами, сверху падал пушистый снег, густой, новогодний, сказочный. Смотрите-ка, парни, береза, святое древо и прекрасное топливо. Сейчас на рву бересты, а спички есть, костерок разведем. Там под снегом мох, пацаны, это еда и вода. А еще красной гнили здесь нет, мох ее убивает в зародыше. Новый крик довольного Сеньки услыхали и Майкл, и веник. Влад рискнул надеть окуляры и обрадованно воскликнул. «Палатка! заправдашнее, Майкл, смотри!» А я уж думал пещеру копать или иглу строить, как эскимосы. «Сеня, спасибо, родной! Принимай обмороженных братьев!» Он втащил в палатку сначала веньку, завернул в чей-то спальник, прислонил к рюкзаку. Потом настала очередь Майкла. Он чувствовал себя лучше веника. Должно быть, сработала медвежья шкура, незримая, неощутимая, но частенько напоминающая о себе. Да и внутренний ресурс был мощнее — Не обидела природа под кожным жирком. Влад не поленился, обошел палатку, разыскал дрова и маленький термос, переделанный в котелок. Прогулялся к березе за берестой. Запалил костерок у самого полога. Выстроил снежную стену, защищавшую от стылого ветра снаружи и гнавшую в палатку живое тепло. Пристроил термос, набитый снегом, прямо в горячие угли. Постепенно все оттаяли, задышали, Потянулись к остру горячей воде. «Раздевайтесь», — велел им Влад. «Скидывайте шмотки в угол палатки. Лезьте в спальники, я все просушу. Сеньку закутайте, мерзнет пацан». «А тебе самому не холодно?» Слова у Майкла получались медленные, как загустевший компот на балконе, забытый под Новый год. «Терпимо», — сморщился Влад. «Холоднее, чем в склепе, но что ж поделать?» «Эх, Зинаида Андреевна, кто же вас так обидел? Деревья-то в чем виноваты? Вон береза звенит на ветру, а вся в листья сережки принарядилась». Кроме спальника в палатке нашлись носки, шерстяные, с дыркой на пальцы. Носки были выданы сеньке, словно медаль за отвагу. В кармашке, пришитом к борту, был спрятан фонарь и пара конфет в ярко-красной блестящей обертке. Конфеты тоже захапал Сенечка. Ни продуктов, ни документов. Чья палатка? Зачем поставлена? — Кто-то отсюда бежал, сломя голову, — еле вороча языком высказал предположение веник. Схватили, что под руку подвернулось, не до палатки им было. — Им? — Тут два спальника, носки мужские, а маечка явно женская. — Я их видел во сне, брат и сестра. Пришли в тихий лес корунды искать. Майкл отогрелся настолько, что стал помогать Владу с готовкой. Продуктов брали немного, то, что Фан им пихнул в рюкзаки. Но нашлась каша для сени, бутерброды с колбасой и сыром, даже пакетики чая и банка малинового варенья. Подкрепившись, или, как сказал Веник, закинув топливо в топку, Решили немного поспать, восполняя растраченную энергию. Все равно, философски заметил Влад, нужно ждать, пока снег растает. Но главное, дальше пойдем спокойно. В Вьюга выморозила красную гниль и восстановится-то не скоро. И еще не забудьте, когда все оттает, напихайте в карманы ягеля. Это неплохой оберег от гнили и заражения. Последнее, что запомнил Майкл, засыпая. Была черная фигура Влада на фоне белой защитной стены и алых бликов костра. Влад подкармливал огонь берестой, белый, в черных отметинах, и пытался развесить их с венькой джинсы в тщетной попытке слегка просушить. Майкл впервые спал в тихом лесу, в снежной пыли, разминувшись со временем, не понимая день или ночь, борясь со страхами, обретенными в детстве, и сквозь годы, пронесенными обратно в затишье. Лес баюкал, шуршал снежинками. Очень тихий и сонный лес, который сгубил друзей Наташи, заманил Анечку, пленил ромашку. Ему было не по себе, и он удивлялся спокойствию Влада и безрассудству веньки. Майкл метался в плену чужого спальника, пока Влад не шепнул от костра «Прострел». Кто стрелял и зачем, Майкл не понял, но все тело обмякло, и ресницы слиплись, словно сахарные конфеты, упавшие в подтаявший снег. Сквозь него прорастали цветы-колокольчики, покрытые серым пухом. Ники пришел в себя от холода. Осмотрелся и обалдел до полного изумления. С грозового неба падал яркий снег ослепительный, чистый, невозможный в мае. Белой простыней застелила карьер, мягкие шапки накрыли технику, экскаватор, к которому Ники скатился, сверкал, как новогодняя елка, весь обсыпанный блестками инея и шариками оледеневшей росы. Николку спас ржавый ковш. Вместо того, чтобы ранить зубцами, он укрыл, обратился домом, принял на себя удар непогоды, Под ковшом скопилась пожухлая листвы, прелая и пряная по весенней поре. Она взвелась, присыпала Ники, укрыла лоскутным одеялом ноги. На глубине не ощущался ветер, выстудивший все наверху, но и снега хватило для возвращения. Обморок кончился, проснулась боль, опомнилась ненадежная память. Ники не знал, сколько был без сознания. Он высунулся из-под ковша и очутился посреди зимы, словно время сыграло недобрую шутку, пролистало половину календаря. Он приготовился замерзнуть насмерть и почти смирился со смертью от голода, и придумал еще десяток смертей, одну другой экзотичнее. Но вскоре туча развеялась, вернув небесам березу и свет, в каньон обрушился теплый май, и Ники оглушила копель. Через полчаса воцарилась весна, Отмерзли деревья, листья. Экскаватор умылся талой водой, засиял как гигантская лампочка. Чудные дела в тихом лесу. Инсценировка сказки про двенадцать месяцев. Ники промыл талым снегом царапины, отыскал промороженный лист подорожника, послюнявил, натер соком порезы. Он не помнил, куда и зачем спешил, но чуял нутром, что кругом опасность и нужно идти к центру карьера, чтобы разобраться с часами. Причем тут часы Ники не знал. Но пошел, выбора особого не было. Старательно богнул огромный колодец шурфа, укрепленный бетонными кольцами, со скобами, ведущими вниз. Когда-то он об этом мечтал, спуститься в каменоломни, порыться в грунте и откопать богатство. Но теперь хотел одного — Выбраться на поверхность, разыскать варюху и свалить из леса, а еще поесть и напиться чаю. Такая вот неромантика, формула бытия. На голодный желудок все тайны мира теряют свою привлекательность. Гулящая память подкинула слайд. Жужжат красноглазые осы, Ники смотрит с обрыва вниз, а в карьере кто-то из прошлых копателей изобразил часы. От нечего делать, от избытка юмора. В стороне от шурфа воткнут в землю шест, прорисован круг секторами, точь-в-точь точь циферблат на старом будильнике и двенадцать черточек-стрелок, уводящих в стороны от шеста. Направление пути? Временные петли? Что толку гадать, свалившись в яму посреди заповедника? Ники шел, ковыряя кроссовками землю, Машинально всматривался, искал корунды, хотя теперь ему было плевать на возможное обогащение. К чему оно, если нет сестры? Как он мог потерять варюху, отдать лесу на растерзание? — Вот ответь заповедник по совести, — вслух попросил леса Николка. — Где мне искать сестру? — Дай намек. Без нее мне не будет покоя. Он замолк, застыв шаги от круга. Был ли в том искомый ответ или просто дурацкое совпадение, но тень от шеста сдвинулась влево, указывая на шесть часов нарисованного циферблата, и там проявился распадок, дорога, ведущая из карьера. Должно быть, по ней в прежние годы и въезжала вся эта техника, торопясь на добычу ценных камней». Спускались механические гиганты, гусеничные, колесные, а затем поднимались, груженный шлаком, вывозя из карьера отходы. Значит, сумеет вскарабкаться Ники. У него есть быльник, спрятан в кармане, и пара конфет из Белокаменска, памятка о прошлой жизни, скромная, но все же еда. Вместо корундов — алые фантики, но он чувствовал себя богачом. И хотел отыскать заветный клад, единственную ценность в сумасшедшем мире. Тихий лес бросая играть, Ник идет сестру искать. Перед выходом с поляны нарвали ягеля, отряхнули от снега, отжали, распихали по всем карманам. В прошлом им даже переломы сращивали и заражения исцеляли. Венька грел кружевом мха в ладонях, шептал ему что-то, загадывал. Майкл тоже загадал спасение Машки, потому как мох приводил к богатству, а ромашка была сокровищем. Чтобы он не говорил Свистуну про свою готовность уйти в сторонку, он не мог забыть ее поцелуй. Он, как ожог, горел на щеке, не стерся при снегопаде, тревожил память и что-то грел внизу живота. Такое, что уши горели, как два светофора запрещая другим проезд. Майкл участвовал в походе в но мечтал самостоятельно спасти ромашку, брел за играющим сеней, а сам видел смешные косички, похожие на родники. Семён беззаботно катился по лесу от сосны к сосне, от елки к березе, находил жуков и забавные палки, а они повторяли его зигзаги, тоже бегали по кустам, собирали шишки и желуди, Разглядывали муравейники, и даже Майкл увидел гармонию в действиях малыша, логику в каждом поступке. Они ускакали с тропы за лягушкой, сгрудились за корявым стволом, а по тропинке проползло что-то жуткое, оставляя в лужах черных крапивиц. Погнали за бабочкой и обогнули яму, полную чьих-то костей. Клубок их вел безопасной дорогой, не задумываясь о маршруте, просто катился, где чище было. Так, играя и развлекаясь, Сенька вывел друзей к карьеру. Они разминулись со осиным роем, спрятались от кого-то хищного с клыками-иглами во веселый рот, пошли по заросшей травой дороге к заводу на той стороне котлована. Сеня стал идти тише и медленней. Видно было, что он притомился, нагулялся на свежем воздухе и не прочь скушать кашки и часок поспать. Но впереди, в небольшом распадке, Виднелись красные трубы, кирпичные корпуса завода, и клубочек катился к заветной цели, соблюдая правила безопасности. Вслед за ним друзья выбрались на древний отвал, образовавшийся при первых раскопках. Отсюда завод был как на картинке, фоткой и выкладывая в блок. П-образное здание, асфальтовые дорожки, в стороне жилые корпуса для работников, Площадь перед одноэтажным зданием, клубом или администрацией, построенной уже большевиками. Клумбы, заросшие сорными травами, статуи, точно парад инвалидов. У каждой не хватало конечностей, лишь обломки, арматуры и гипса. Вот на этой площади, в окружении статуи, и стояла связанная ромашка. Вокруг нее собирали хворост какие-то красные существа, И ветки были измазаны в гнили, и стол был окрашен родяной краской. Твари боялись, не совались близко, лишь шипели на нее, щерили зубы. «Боятся, гады, что водой плеснет», — прошептал побелевший Венька. «Вот я сейчас вам устрою купание. Воды боитесь, всех окороплю». «Веник, стой!» — дернул за руку Влад. «Давай смотримся потихоньку». Мало разогнать красноруких, нужно ромашку у них отнять. Венька задумался, сел на взгорок, с досадой провел пятерней по лицу. Получается, Мишка у нас самый быстрый. Берендей, подкрадешься поближе, будешь готов, дай знак. Я свисну, отсюда с подручней будет. Ты схватишь ромашку и деру. Бревно от нее не забудь отцепить, наверняка красной гнилью натерли. Майкл пожал плечо друга, кивнул. «Не бойся, я справлюсь, Свистун». А внутри него все ликовало и билось в грудную клетку. «Это он подтащит ромашку. Он царевну спасет от костра». «Что-то не так», — нахмурился Влад. Он успел нацепить окуляры и осматривал распадок сквозь зеленые стекла. «Муть кругом. Кто-то морок наводит, подменяет реальность фейком». «Вень, притормози с операцией. Вон и Сеня зовет в обход». Семен все это время плясал на месте, притоптывал ногами, тихонько мычал, как ребенок, просящийся в туалет. Ему было обидно, что игры закончились, и хотелось взглянуть на завод поближе. «Сень», — сложил домиком пальцы свистун, с мольбой склоняясь перед клубком, «Верю, что твой путь проще, и можно к ромашке подобраться поближе». Но пока мы будем обходить препятствия, ее успеют спалить. Ну, прости нас, маленький. Михей, ты готов?» Майкл кивнул и полез в распадок. Он тоже чуял, что нужно спешить. Там на площади уже уложили хворост, и какой-то фрик толкал речь перед казнью. Ромашка кричала, молила, пыталась вырвать хотя бы руку из плотной веревочной паутины. Ромашка плакала и звала. «Сейчас, царевна!» — шептал ей Майкл беззвучно, одними губами. — Милая, мы на подходе. Кого хочешь — люби, кого хочешь — целуй, но без тебя затишье, дыра. Он дополз до цветочной клумбы, поднял голову, призывая веньку. Ответом на призыв был безудержный свист, залихватский, заливистый, ураганный. Красную шелупонь поздувала, как не было, разметала в стороны гнилой хворост. Фрика с его обвинительной речью швырнула кирпичную стену. Лопнули веревки в обвязке ромашки. Покачнулся багровый от крови столб. «Майкл, беги!» — принес ему ветер крик. Голос Влада развеялся, растворился в потоке. Но он крикнул снова, почти пропел, вплетая в музыку прорвавшийся ужас. «Не трогай ее! Беги назад!» Майкл обернулся к ромашке. Та выпутывалась из паутины, жалобно всхлипывала, улыбалась сквозь слезы, и косички торчали в разные стороны, и веснушки светили звездами. Никогда она не была так красива. «Беги, Бериндей, — Беги, берендей, спасайся! Свист летел по тихому лесу, будил нечисть, выгонял из нор. Свист опрокидывал статуи, выдирал с корнями траву, оглушал, остужал обманутый мозг. Новый мотив, тревожный, отчаянный. «Майкл, спаси!» — позвала ромашка. Протянула к нему тонкие руки. Родниковые глаза блестели слезами. Но свист прокинул ее, ударил, сдул накинутую личину. У твари были черные зубы и нос, как у летучей мыши. Алые борозды поблеклой кожи, скрюченные когти и бурая шерсть — Гнилушка рыкнула, прыгнула к Майклу, но не справилась с ветра. — Да беги же, дурак! — Влад спрыгнул в распадок, готовый драться за друга. Сейчас он был страшен, растеряв весь лоск. Ветром сдуло и его иллюзию. Майкл увидел клыки и крылья, нетопыринные, черные, мягкие, как ткань неизменного тренча. Длинные уши крутились в стороны, точно космические радары ловили малейшие шорохи, вплетая их в мелодию бытия. «Скорее, Майкл, поднимайся наверх!» Майкл уже бежал к нему со всех лап, так естественно встав на четвереньки, будто всю жизнь вскачь спасался от чудовищ. Удобнее было пригибаться к земле, стелиться в могучем беге, уклоняться от урагана. Проще извернуться всем телом, хряпнуть лапой по настырной твари, норовящей вцепиться в пятку. Медведи неуклюжи только на вид из-за выверта сильных лап. Они бегают быстро и лазают лихо, цепляясь за корни и ветви. Влад ударил по гнилушки направленным визгом, уходящим в диапазон ультразвука. Майкл чуть сознание не потерял от концерта по заявкам трудящихся. Влад схватил его когтями, потянул наверх, протащил по траве и песку. «Сматываемся, Берендеи! Поспеши за клубком! скорее, хватайся за руку!» Здесь, на тропе, было тихо и пыльно, а бегать стало удобнее, как и прежде, на двух ногах, в остатках кроссовок. Майкл увидел ошалевшие глаза Веньки, побежал, запрещая себе даже мысли о тех странностях, что с ними творились. Влад тоже вернул привычный облик, цеплялся за куртку веника, а тот сжимал пальцы Семена, котящегося по тропе. Майкл почти дотянулся до ладони Влада, почувствовал ее безжизненный холод, но споткнулся о выросший корень, резко вырвавшийся из песка. Над ним с треском сломалась елка, упала, цепляясь сучьями. Уворачиваясь от колючих веток, Майкл прыгнул в сторону, Заелозил ногами и кубарем покатился в карьер. Влад моргал, мотал головой и шевелил узкими пальцами, но Майкл уже не мог дотянуться. Он падал и падал и падал. Никки долез до края карьера, оглушенный свистом, ослепленный пылью, вновь забывший, кто он и зачем. Увидел в сизых клубах чью-то руку. Схватился за нее с отчаянным пылом, загнанного в ловушку зверя. Он хотел выжить. Любой ценой. Он просил о помощи чудодейственный быльник, и вот она, помощь. Рука из облака. Пальцы ответили крепким пожатием. Что-то дернуло, потащило, все прибавляя скорость. Ники приподняло над землей и понесло прочь из леса.